Глава 24. Помощница детектива. В Академии Бури нет факультетов, только 12 кафедр, к которым приписаны преподаватели. Студенты составляют себе учебную программу, ориентируясь на свои интересы и очки, которые могут заработать на тех или иных занятиях. На третьем курсе они выбирают основную специализацию и наставника. Из устава Академии Бури. Владислава решительно постучалась в спальню номер 12. Ответа не последовало. «Фрэнсис, открой, пожалуйста!» С той стороны раздался странный рык и тотчас звон разбитого стекла. Владислава ругнулась, встала в подготовительную макстойку, оплела правый локоть левым, дважды веером закрыла пальцы, собрала их в кулак и ударом выбросила руку вперед. Эдаки колдунско-боксерский приемчик. «Если в запертом помещении происходит что-то, что предположительно несет угрозу жизни и здоровью человека, вы имеете право сломать дверь», — учили в жандармском корпусе. баэрста пурта Раздался громкий хлопок, браслеты лади завибрировали и полностью потухли, а и жмых перестаралась, а латунные петли, поколебавшись и будто переглянувшись, осыпались трухой. Дверь заволокла черным дымом, после чего деревянное полотно, оставшееся без опоры, обреченно упало внутрь, со скрипом в начале и грохотом в конце. Найд закашлялась от едкого смрада, побочного эффекта заклятия от первогодки, и одной рукой, схватившись за косяк, шагнула в мглистое царство спальни. «Фрэнсис!» Лади, не подходи!» Голос у Винтервеля был странный, будто двоился. Найт, пригнувшись внизу дыма меньше, упрямо шагнула вперед, сфокусировала слезящиеся глаза на кровати. Фрэнсис сидел по центру, обхватив поджатые колени и уткнувшись в них лбом. Руки его были залиты засохшей кровью, судя по бурым отпечаткам на балдахине, он пытался вытереться о него. Почувствовав взгляд подруги, Винтервель резко поднял голову, и Ладислава отшатнулась. Глаза у юноши были будто из расплавленного металла, И вокруг рта багровые пятна. Твою ж ядры с веколкой! пробормотала Владислава в бессилии, опираясь на отвернутое трюмо. Я же сказал, держись от меня подальше! вновь двоизвучно прохрипел юноша. Тебе позвать, Моргана! На это секлась, когда осознала, что две странные золотые штуки, торчащие за спиной у Фрэнсиса, это не узор, украшающий стену. А костяное основание служенных крыльев. Не надо! Я опасен, лади. Никто. Даже не вздумайте приближаться. Оставьте меня в покое. Крылья за спиной юноши начали медленно разворачиваться, это успокаивающе подняла вверх раскрытые ладони. Тише, тише, тише, хороший мой, не волнуйся. Я просто хотела сказать, что ли директор за тебя вступилась, Она одурманила студентов насчет убийства, и на себя никто не будет нападать, и на данный момент ты в полной безопасности. Я? Да. Но не вы. Крылья раскрылись до конца, мощные, покрытые перьями, сделанными будто из блестящей фольги, острые на концах, как стрелы. Одно из них продырявило пейзаж Минокора, висевший на стене, другое пришпилило штуру к карнизу. «Фрэнсис!» Ахнула Владислава, и тот, оглянувшись через плечо, вдруг зарычал не своим голосом и сложил руки в какую-то формулу. Найд попятилась, вот теперь испугавшись, но выкрикнутое Фрэнсисом заклинание лишь заставило ее ускользнуть прочь в коридор, точно так же, как заклинание ректора в свое время выставило короля ундов из трапезной. Найд спиной врезалась уже в свою дверь. Фрэнсис встал, прикрываясь подушкой, и медленно пошел вперед. В золотых глазах не читалось никаких эмоций. Вообще мертвые очи. Крылья, тянущиеся за юношей, будто сеть рыболова, сносились поверхности тетради, парфюмы, кубки, награды. Лади сглотнула и, не отводя от Винтервиля взгляда, постаралась нашарить дверную ручку у себя за спиной. Доберусь до окна, на карниз, на дерево, вниз. Он застрянет в проеме с таким-то размахом. Дгар! «Как же это красиво!» Но Фрэнсис не стал нападать. Он молча поднял свою дверь, поставил ее обратно, буркнул заговор, и в щелях сбоку засияли новенькие, алые, чуть мерцающие петли. А потом вся дверь покрылась переливающейся карминной сетью охранное заклинание. Ладя потрясла головой, приходя в себя, и пощупала затылок. «Ага, уже две шишки рядочком. Везет мне на близнецов тут и там». «Ты не ударилась?» — тихо спросили из-за намагниченной двери, когда на это уже и не надеялась на общение. «Ударилась». «Прости». «Пауза». «Кого я убил?» «Хейли Хани». «Боги-хранители». Невнятный шепот и сеть на двери стала гораздо толще. «Лади, уходи из башни. Не ночуй здесь, не надо. Я себя не контролирую. Вообще». Ну, ты же меня не убил? Да уж, вот это достижение, горький смешок. Удаляющиеся шаги и снова грохот падающих, ох, крылья предметов. Владислава еще немного посидела, пялясь на закрытую дверь, потом пошла в свою комнату. Когда Найд была маленькой, ее мама, уроженка далекого острова злого горизонта, Рассказывала ей древние сказки западных пределов о златокрылых обитателях неба из других миров, которые иногда проваливаются в Лайонасу. Тогда Ладислава не задавала вопросов. Но теперь? С каких пор ангелы жрут людей, интересно? Ментальная магия Лиди Ректора была сильна. За завтраком никто не обсуждал случившееся. А если Найт сама поднимала тему, то адепты с готовностью ужасались, начинали жалеть Хейли. Но в итоге неизменно приходили к одной и той же мысли «Не произошло ничего страшного». Говоря таким тоном, будто они и не люди вовсе. Ладя не стало есть, с грохотом отодвинула стул и ушла. Во второй половине дня был семинар по макботанике Хрустальные оранжереи, уютно прикорнувшие меж холмов, исходили паром, одна лягушка-грельщица внутри раздувала щеки и квакала, нагоняя тепло и влагу. Гигантские папоротники закрывали стеклянные домики, будто пряча их от любопытных глаз. Серый свет боязливого солнца множился на кристальных гранях и распадался на море отблесков, танцующих, как чешуя. Найт повесила накидку шепора на крючок в форме клевера, взяла из корзины фартук и пошла к своему месту. Старенький профессор Ранкинс, сидя на перевернутом ведре, Вел практическое занятие помшистым летунцам. Измельчите хризолит и найдите цветок бурисоки с нераскрытым бутоном. Склонитесь к нему осторожно, чтоб не спугнуть, заворожить дыханием, и втирайте каменную пыльцу в почву. Вы увидите, как по стеблю поднимается сияние. Как только оно дойдет доверху, хлопните по горшку. Вдруг заявила Стиса. Вообще-то пятикурсницы нечего было делать на семинаре для первогодок. Любой другой преподаватель сразу же выгнал бы из де Винтервиль. Но старенький профессор Ранкинс был знаменит тем, что порвал учебный журнал на компост и редко запоминал студентов. Поэтому Тиссу уверенно зашла в теплицу и с милой, но не терпящей возражение улыбкой приказала Хлодерику Роу, стоявшему рядом с Лади, уступить ей место. «Оно сгинул!» — шепотом бросила она. И Хлудорик, сглотнув, так и сделал. Тиса встала за рабочий стол и наспех завязала фартук. Не глядя, что делает, близняшка щедро сыпанула пыльцу на опытный образец и деловито зашептала на ухо соседке. «Слушай, Владислава, а что случилось на рассвете? Меня не было здесь, и у кого не спрошу, ответ один. Ничего страшного не произошло». Невыразительным тоном зомби закончила Найт. Тисса вытаращилась на нее как казадой. «Да чтоб вас!» Она экспрессивно хлопнула по горшку. Бутон тотчас раскрылся, из него вылетел недозревший протолетунец, микроогурчик с двумя стрекозинными крыльями. Он шарахнулся от Тиссы, врезался в лоб Владиславе и с громким безмозглым жужжанием пошел на таран теплицы. «Шмяк!» Тисса побыстрее придвинула к себе катку с новым цветком, пока лектор не заметил утраты и подозрительно уставилась на Владиславу, хмыкнувшую слишком живо для зомбаря. «Шучу», — вздохнула Найт. «Неужели ли директор Морган и Фрэнсис не сказали тебе, что тут было?» «Сказали б, я б не пошла к тебе, дорогуша». «Ммм, и я тебя люблю, Тиса». «Хорошо, я расскажу, почему все странные, и как крылато золотится наследник Винтервилей». Близняшка побледнела. Но в ответ я хочу знать, где Фрэнсис набрал столько гнева и перьев. По рукам, согласилась Тисса. Если она в курсе, кто мы, все равно особо нечего терять. Может так она легче простит меня за Стена. Владислава коротко рассказала о случившемся утром. Тисса выслушала молча, только руки у нее тряслись все сильнее и сильнее. Теперь ты, сказала Лади. «У меня долгая история, давай после лекции. Хотя бы аванс, Тиса. чтобы я знала, ты и дальше расскажешь». «Мы с тобой прям подружки года, я смотрю», — хмыкнула Винтервель, поправляя очки. «Ладно. Так, ну Фрэнсис в некотором роде проклят». Сердце Владислава забилось сильнее. Фактически он спрятал внутри себя сущность, которая пыталась убить меня и еще несколько десятков человек. «Хотел потушить ее своим телом, но эта штука не сожгла его, а... адаптировалась». «То есть он пожертвовал собой?» «Ага. Хотя я его об этом не просила, если что». «Он да. Я это уже слышала. На скале в ходе твоей прелестной истерики». Тисса поморщилась, потом выпустила на волю нового летунца, на сей раз нормального дозревшего, и шепнула ему команду «Свети». Литонцы умели выполнять простейшие задания — давать немного света, следить за объектом, не отводя фасетчатых глаз, жужжать и, потирая кремниевыми крылышками, создавать искру. «Давай я начну с другого», — прикинула Тиса. «Этим летом в столице я дважды в неделю переодевалась в мужской костюм, клеила усы и шла в сад Жаворонка. У меня там были в некотором роде свидания». «Что?» — воскликнула Найт, ожидавшая чего угодно, но не этого. «Тихо ты!» — Тис сопнула ее в бок, но поздно. Профессор Ранкинс заметил болтушек. «Ага!» — триумфального он, ковыляя к девушкам. Вообще, Ранкинс был добродушен и глуховат, и оттого лишь особо злорадствовал, если все же ловил кого-то на разговорах. «Вы?» — крючковатый палец на ладе. «Удаляетесь с урока немедленно!» «Лучше меня удалите!» — крикнула ему в волосатое ухо которая макботаника была не пришей были хвост. «Плохо вы понимаете суть наказаний!» — заскрипел профессор. «Вы напротив! Создадите двойной объем летунцов, раз так хотите, на волю!» Попытка сторговаться с мастером не привела к успеху, и Ладислава, с сожалением покинула теплицу. Впрочем, накидывая шепор, она вспомнила. Большинство вещей в жизни даже неприятностей происходят вовремя, надо только глянуть под нужным углом. На эту чудесную мысль Владиславу навела стеклянная стена, сквозь которую было видно знакомый рыжий профиль вдалеке. Это мастер Берти куда-то пружинисто шел по холмам. Ладя распахнула дверь, звякнувшую осколочным ловцом ветра, и рванула догонять сыщика, резво перепрыгивая через лужи затянутые корочкой льда. Эх! «Надо было ее оставить, прыткую такую!» Озадаченно нахмурился мастер Ранкинс и придвинул цисси вокруг которой также сжали три летунца, еще пять горшков для работы. «Ну, класс!» — уныло буркнула Винтервиль. Увидев бегущую к нему адептку, сыщик остановился, он замер на маковке холма, поросшего высокой травой, Некогда зеленая, а теперь темно желтой будто пшеница тернаса. Солнечные пятна, блеклые, как водой разведенные, хаотично шарили по полю, повинуясь движению неба. Макс светильники ищеек, устроивших портовую облаву, не иначе. Пес детектива сидел в траве, медитативно зажмурившись против хлесткого ветра. Вы будете расследовать дело Хейли? сходу спросила Найт, поднимаясь на холм, руками раздвигая высокие шуршащие стебли. Конечно. Берти улыбнулся и склонил голову набок, будто в музее перед любопытным экземпляром, спрятал руки в карманы клетчатых брюк. Владислава посемнела лицом, переступила с ноги на ногу, шумно выдохнула и неуверенно начала. А может, не надо? Стоп, перебил Голденхалл, мгновенно посуровев. Не вздумай заканчивать фразу, госпожа Адептка. Будь добра, не вступай в клуб защитников убийц. «Выплюнь мысль. Немедленно. Ну!» Просто... Владислава мучительно покраснела. «Никаких просто!» — отрезал Берти. «Нельзя забить на правосудие только потому, что всем это будет удобно. Не то чтобы я большой фанат истины как таковой. К праху истину. Но есть такая штука — человечность. И мне жаль, что в школах преподают религию, а не ее. Она была твоей однокурсницей, Найт и ее убил невервольф историю хейли кто то должен рассказать рассказать до конца честно а не заглушая мысли студентов перезвоном лесных колокольчиков просто потому что это правильно это гуманно сострадательно и честно ты понимаешь владислава осторожно кивнула кажется ей высказали то что хотели сказать кому то другому как будто она подошла к игровому автоматону толкачу И первым же медиком выбило всю сумму, накопленную предыдущим игроком. Гремят, шумят монеты гнева, оглушают. Просто я знаю, кто убийца. Все-таки твердо закончила Найт. И дело даже не в том, что вы обвините важного для меня человека, а в том, кто за ним стоит. И как только вы докажете его вину, вас просто уберут с дороги. Правосудие, на которое вы надеетесь, все равно не свершится. Я хоть сейчас могу сказать вам, кто виноват, но я боюсь это тупик мастер берти голдденхалло удивленно вскинул брови ух ты воскликнул он с искренним интересом значит ты посвящена в тайну близнецов и фамилию их знаешь и суть проблемы фрэнсиса хм неплохо я раскопал все это только сегодня до этого не лез по просьбе Элайаны. не то чтобы она отменила свое требование но я решил быть плохим мальчиком «Может, ты и про гибель птицы Ирин в курсе, а, госпожа Найт?» «В курсе». «Прах. Да у тебя открыто больше карт, чем у меня. Что думаешь, не надо лезть?» Прищурившись, спросил Берти и склонил голову уже на другую сторону. «Разминочка-с». Конец его длинного узкого шарфа реял на ветру, как гордый флаг Академии. Владислава пожала плечами, хмурясь. Я не вижу, чтобы в нашей ситуации был возможен хороший исход следствия, понимаете? Мне всегда говорили, ищи победу без проигравших, избегай проигрыша без победителей. У нас, к сожалению, будет второе». Берти задумчиво покивал головой. «Да ты сама рациональность», — вздохнул он. «Но давай помечтаем. Что, если в убийстве виноват не Фрэнсис?» «А кто?» — тотчас встрепенулась Владислава. Пока не знаю, вот и хочу выяснить. Но все вокруг либо ставят мне палки в колеса, либо пускают слюни без памятного оптимизма. Однако представь, как было бы здорово доказать, что твой друг ни при чем. Правосудие для Хейли и чистая совесть в и разом мастерство комбинаторики. Мм. А вы стопроцентно уверены, что это не Фрэнсис? Опешила Владислава. Стопроцентно я уверен лишь в том что жизнь — это счастье и грандиозная удача кучки атомов, сорвавших великий куш и сложившихся в таких чудесных нас», — пробормотал Берти. «Не уверен. Нет. Но даже если Фрэнсис и участвовал в убийствах, что очень вряд ли, то он был там не единственным чудовищем. Прости мне это слово». «Не единственным? Ага». И я сомневаюсь, что второе действовало так же бессознательно, как твой дружок. Так что смысл у следствия есть. Причем куда больше, чем обнажить всеобщие страхи, потешить мое эго или еще разок плюнуть на репутацию Осиринской церкви. Такие дела». Голденхалла бодро подмигнул Владиславе, развернулся и пошел прочь. «Эй, стойте!» Возмутилась девушка, бросая следом, И хватая его за рукав зеленого замшевого плаща с ярко-желтыми карманами. «Откуда вы знаете, что Фрэнсис был не один?» «С такими вопросами, Владислава, ты рискуешь стать помощницей детектива. Чужаков секреты не посвящаю». «А ею можно стать?» Глаза Найт восторженно загорелись. «Пожалуйста, я хочу!» «Можно», — кивнул сыщик, ждавший этой просьбы. Ибо, во-первых, Найт была отличным источником информации, А во-вторых, он обещал звать ее на интересности. Ничего интереснее расследований Голден и помыслить не мог. Искренне не мог. Только никто не должен знать, что ты мне помогаешь. Почему? Потому что я бы тоже сам себя убрал с дороги, Найт. Я, конечно, ловко верчусь в жерновах судьбы, но осечки случаются, лучше к тебе не светиться. Но ведь секреты — это так здорово! Слух сказал рыжий и подмигнул. Итак. Ты серьезно со мной владислава Жалование мне платить тебе нечем предупреждаю с вами с чего начнем С мне ясен красин с обмена то бишь информацией уединимся первое собрание по делу звенящих колоколов как косвенно поэтично назвал его берти любитель всему давать имена провели в лодочке в одной из тех двух что волк казака капуста на озере у дома Голденхаллы. «Сыщик и адептка отплыли от берега и отпустили весла, позволив лоханке безалаберно качаться на студеной воде среди густого багряного ивника. Удобная позиция. Никто не подслушает, никто не увидит». Берти достал из сумки улики, подобранной в фонтанном дворе, и альбом для рисования. Он открыл первую страницу, где была срисована разбитая кладка Академии. «Итак, обстоятельно начал сыщик». Почему я уверен, что Фрэнсис либо был не один, либо вообще отсутствовал при убийствах? Первое. В долгую ночь кто-то разрушил угол здания. Давай представим, что во дворе в тот момент были только Ирин, вышедшая погулять, и... Голден -халла запнулся. Ладислава успела посвятить его в новые для него факты жизни и невезения Фрэнсиса, но сыщик пока сам не знал, как трактовать всю эту мистерию из области ТММ. И демона-ангел. Выкрутился Рыжий. «Скажи, Найт, как эти двое разрушили стену? Ирин бы точно не смогла. Она слишком мягкая на ощупь». «Наверное, Фрэнсис не вписался в поворот на лету?» «Протянула лади У него б тогда переломы были. Крыльев, ребер, всего такого. Нет, госпожа адептка. Стену разнесла либо магия, либо кто-то непрошибаемый в стиле горного тролля. Двигаемся дальше». Берти перевернул страницу альбома. Найт вгляделась в рисунок странного следа, отдаленно напоминавшего то ли индюшачий, то ли саламандров. Сбоку сыщик указал масштаб, свидетельствующий о том, что существо, его оставившее, слишком активно кушало манную кашу, выросло просто гигантом. «Я нашел этот отпечаток сегодня на границе двора под друдом, чьи корни распугали траву, растущую в округе, и скрывшую все остальное на пару с брусчаткой. «Ладислава, ты видела ноги второй постаси Фрэнсиса?» «Нет, сегодня он был только наполовину обратившимся, как я понимаю». «Хм, ладно. Предположим, сын Ноа ходит на куро лапках. Но мы знаем, что он летает. Так зачем тогда летучему Фрэнсису идти к жертве пешком?» «Наверное, незачем. Вот-вот, теперь улики». Рыжий развернул первый из шелковых платков. Внутри лежал лоскут черной материи. Обрывок попал под один из камней кладки, выпавший в долгую ночь. Это очень похоже на оторванный подол плаща, но плаща паршивого. Даже двухтысячелетняя накидка хранителя Карланона, которую демонстрируют паломникам в храме Откровений, выглядит новее. «Да уж», — Владислава нахмурилась, осторожно прикасаясь к ткани, буквально рассыпающейся между пальцев а еще очень грязной, будто над ней потащили угольный карандаш. Однажды в порту они с коллегами нашли мертвеца, замурованного в стены таможни. Его одежда за десятки лет стала как будто прелой, но эта ткань, сожми сильнее, сотрется в порошок. Между тем Голденхалл снова перевернул альбом «Любит же рисовать, а?» и тотчас развернул второй платочек. На листе были изображены человеческие ладони, с частично заштрихованными зонами в платке ничего не лежало кроме едва заметной мелкой графитовой пыли большая часть ее впиталась в шелк покрыв его мраморными разводами я соскреб это с ладоней нашей жертвы пояснил сыщик как ты думаешь что это владислава всмотрелась и внюхалась вообще это похоже на пепел протянула она такой же как тот которым испачкали ткань вот и мне так кажется откуда он мог появиться на руках хейли ожога у девушки нет она во что то вляпалась типа того ну ка следственный эксперимент Голден Халла достал из сумки какую то белую присыпку и вдруг щедро как из солонки обсыпал себе всю грудь лади ахнула бедный плащ оттолкни меня приказал сыщик бросаясь на нее с такой лучистой улыбкой что хотелось напротив обнять Но Владислава послушно толкнула, чуть не перевернув лодку. Они оба с интересом уставились на руки адептки. Присыпка на них осталась примерно в тех же местах, что пепел на руках Хейли. На это еще раз посмотрела на улики. Плащ, пепел, таинственный отпечаток. Это вызвало странные ассоциации. И что самое интересное, неожиданный холодок мурашек на затылке. И хотя мурашки с Витой ходили у многих, общавшихся с Голден «Нынешняя дрожь Владиславы не имела ничего общего с приятным волнением от близости детектива». «Нет-нет, это были отвратительные липкие ледяные мурашки». Девушка с сомнением протянула. «Знаете, я тут видела кое-кого, у кого был черный плащ и пепел вокруг и куриные ноги. Только есть проблема, этот кто-то предположительно нереален». «Шикарно!» — восхитился Берти. «Мой любимый тип твари божий. И кто же это?» «Один из монстров с хромой башни». И Владислава быстро рассказала сыщику об островных фольклорных чудовищах, потом в связи с этим о корпусе загадок, о щите, о потерянных дневниках бывшего ректора Фаскаша и волнении Стена насчет погоды. Чем дольше она говорила, тем сильнее вытягивалось и без того длинное лицо Голденхаллы. «Очуметь!» Наконец выдохнул он. Да ты просто сокровище, Найт. Девушка зарделась. Что, пойдем к Стену? Спросила она. Голденхалла озабоченно крякнул. Тут уж пришлось ему делиться информацией. В частности о новом состоянии мастера Хлистовски, а потом отчаянно уговаривать свою новоявленную помощницу не убивать Сиссу де Винтервиль. Тебе еще надо выяснить у нее подробности превращения Фрэнсиса, напомнил рыжий. Это, кстати, и есть твоя задача на завтра. И все? возмутилась Лади. Пока да. На этом наше первое собрание закончено. Берти подобрал весла и интенсивно погреб к берегу, Владислава нахмурилась. А что, если и сегодня ночью кого-то убьют? Лично я буду только рад, если попробуют убить, непонятно подмигнул сыщик, первым выпрыгнул из лодки и подал девушке руку. Только еще раз, Владислава, Никому не говоря о нашем совместном следствии и промежуточных выводах, хорошо? Даже Фрэнсису. Ладно, кивнула Найт.